Декабрь 1. Сын мой, владыка хочет, чтобы контакт углубился и чтобы связь удерживалась в подсознании и тогда, когда внешнее отвлекает сознание на себя. Следует самовнушение применить и здесь. Внешнее окружение висит над сознанием, независимо от того, обращено на него внимание в данный момент или нет. Висит, затемняя видимость духа. Таким же реальным надо сделать ощущение присутствия, надо, чтобы владыка вошел как неотделимая основа во всю жизнь. Каждому действию нужно предпослать мысль о владыке, чтобы слиться неразрывно с ведущим каждое мгновение, чуя его. Это и будет решением верным. Почему только в момент общения, а не всегда, утверждается близость? Авраам ходил перед Господом. Ученик ходит перед владыкой. В этом состоянии, постоянного осознания близости, и начнется преображение жизни. И станет возможным то преодоление себя, которое не удавалось до этого времени, когда вместе возможно и достижимо все. Стараются отнести эти слова к земному и быть успешными в земном, но имеются в виду достижение духа ибо достижение невозможного лежит в области духа. Упор делается на мысли, и приложение сил переносится внутрь. Жалуются и сетуют на внешнее, говоря, что мешает оно. Но ведь путь-то пролегает внутри человека, и ничто внешнее не может его пресекать, если человек понимает, что по пути движется сознание, но не что-либо находящееся вовне. Поэтому никакие внешние условия не могут пресечь продвижение, если дух этого не захочет. Владыка указывает лучшие возможности при любых обстоятельствах. Выбирает лучший подход. В лучах утра каждого дня посылает луч жизни. Нужно внутреннее продвижение по пути утвердить так, чтобы ничто внешнее уже не мешало. И когда это будет достигнуто, откроется следующая ступень и придет умение заставлять все внешние обстоятельства, каковы бы они ни были, служить продвижению. Это будет победа над внешним. Она совсем не заключается в том, чтобы переделывать все по-своему, но в том, чтобы от всего происходящего вовне брать то, чему оно учит, и извлекать из него импульс для движения дальше. Так дух слабый перед трудным препятствием поникнет и допустит заразу, но сильный скажет «поборемся» и одолеет его. О внутреннем преодолении идет речь, ибо внешнее значение не имеет, даже если весь мир приобретен. Внутреннее царство его принадлежит духу, и он в нем владыка. При осознании этого условия все начинает служить человеку, все силы, все люди и все обстоятельства. Нет обстоятельств противных. Искусный мореход любой ветер использует для того, чтобы плыть к цели, так же и плывущий в своем челне духа. И когда уже ничто не может остановить, то это победа. Этим путем идет победитель сужденный, используя все, даже и тьму, гниющую для цветов света. Над всем, как непреодолимая мощь, возвышается сила духа. Пусть пока вовне она еще не утверждается явно, но временно станет, когда внутренняя победа над собою отразится во внешнем, устилая путь рядом с решением. Нет ничего в мире, что могло бы быть препятствием духу на пути к конечной победе, если он понял, что достижение лежит через преодоление себя самого. И тогда, и только тогда внешний утрачивает свою страшную власть над сознанием, и свободным становится дух, и стихии начнут повиноваться ему.